Глава двадцать шестая. В день слушаний за ней зашла Джек, и они под руку отправились в коронерский суд Сент-Панкраса. «Сама не понимаю, с чего я так разнервничалась», уже у самого входа призналась Джек. «Но с прошлого вечера вся трясусь. Леонард даже хотел вызвать врача. Потом пытался убедить меня, что ему следует пойти в суд со мной. Но я отказалась, это было бы слишком. К тому же вдруг кто-то из присутствующих «Видел нас в Италии и узнает, не покажется ли странным, что мы сразу не рассказали про свою поездку, про знакомство с Гилли, про то, что видели ее всего за пару дней до смерти. В смысле, вдруг нас неправильно поймут, начнут в чем-то подозревать. Не хочу, чтобы они тратили время на заведомо ложные предположения». Джек остановилась, хватая ртом в воздух. «Просто подыши». Френки прекрасно понимала, почему Джек паникует. Смерть побуждает к противоречивым поступкам. Не далее, как утром, глядя на себя в зеркало, Фрэнки сама на мгновение задумалась, не сказать ли правду. Представила, каково будет во всем признаться. Что произойдет, если сообщить всему залу, что последние мгновения жизни Гилли прошли у нее на глазах? Если заявить во всеуслышание, что она сама не уверена, что это было? Может, несчастный случай, а может... и кое-что похуже. Но теперь, стоя перед зданием из красного кирпича, Фрэнки чувствовала, как ее решимость тает. Едва взявшись за ручку двери, она поняла, что не скажет правды, что это невозможно. Сколько бы она ни фантазировала о явке с повинной, одной мысли о том, как Джек посмотрит на нее, услышав признание, как отвернется... Поняв, что все эти годы обманывалась в лучшей подруге, хватило, чтобы передумать. Ближе нее у Фрэнки никого не было, и она попросту не могла отказаться от этой близости, не могла позволить Джек и их давней дружбе утечь сквозь пальцы. Фрэнки склонила голову и шагнула в жаркий душный коридор, намереваясь сделать все возможное, чтобы спастись, чтобы защитить жизнь которую такими усилиями создавала. Эту маленькую и, быть может, несущественную для других жизнь, которая, несмотря ни на что, принадлежала ей. «Доброе утро», — начал Коронер. «Меня зовут Роберт Уильямс, и сегодня мы собрались на предварительное слушание об установлении причин смерти Джиллиан Ларсон, наступившей в Венеции, Италия, в первой половине ноября... 1966 года. Френки дрожала в своем кресле. Все ее тело словно бы гудело и вибрировало. Зубы стучали. В зале суда оказалось куда больше народу, чем она предполагала. Явились не только друзья и родственники погибшей, но даже несколько журналистов. Последних легко было узнать по записным книжкам, которые те, рассчитывая слиться с толпой, старались не поднимать слишком высоко. Но, по мнению Фрэнки, они так или иначе бросались в глаза. Если друзья и родные Гилли выглядели напряженными и встревоженными, будто боялись, что на заседании им откроется нечто чудовищное, то лица журналистов не выражали ни малейшей озабоченности. Им было не привыкать к разговорам о смерти, а подробности трагедий превратились для них в обыденность. Джек заерзала в соседнем кресле. Фрэнки повернулась к ней, отчаянно стараясь улыбнуться, но уголки ее губ предательски дрожали. Нелепо так волноваться. Согласно процедуре, она заранее дала показания в письменной форме, и сегодня ее ждал лишь допрос по мотивам изложенного, так что никаких сюрпризов не предвиделось. И все же она никак не могла успокоиться, не могла забыть о том, что произошло, когда она в прошлый раз позволила себе открыть рот в присутствии журналиста. Джек протянула руку, Накрыла ее ладонь своей. «Ты справишься», — прошептала она. Опасаясь, что голос ее подведет, Фрэнки лишь кивнула. По правде говоря, казалось, что подвести ее может не только голос. Она всерьез опасалась, что когда придет время вставать, колени подогнутся. Сердце бешено колотилось и в то же время словно бы замерло. Никогда прежде Фрэнки не испытывала ничего подобного. Она невольно задумалась, что будет, если упасть в обморок у всех на глазах. Не навлечет ли это подозрений? Успокаивала одно. первый ее не вызовут. Как выяснилось, ее имя в списке свидетелей, судмедэкспертов, друзей и коллег Гилли значилось одним из последних. Вполне логично. Разумеется, друзья знали ее лучше. Свидетели сменяли друг друга, по очереди пересказывая историю своего знакомства с Гилли, и хотя сердце у Фрэнки по-прежнему учащенно колотилось, а к горлу то и дело подкатывала тошнота, от нее не ускользнул любопытный факт. Все они будто бы описывали разных людей. Ни в одном из этих описаний ей не удавалось узнать ту Гилли, с которой судьба свела ее в Венеции. По правде сказать, Не выходило даже составить из чужих показаний маломальски цельный образ. И отчего-то эта зыбкость вселяла тревогу. Франки и прежде замечала, что воспоминания о Гилле понемногу утекают сквозь пальцы, но теперь среди всех этих противоречивых портретов ее собственные представления о девушке рушились на глазах. В конце концов, настала ее очередь. Фрэнки медленно поднялась, чувствуя на себе руки Джек, пытавшийся ее поддержать. Она едва не стряхнула их, но вовремя овладела собой. В это мгновение, даже понимая, что подруга пришла помочь и подбодрить, она все же мечтала, чтобы та оказалась где угодно, только не здесь. Пройти через это испытание одной было бы куда проще, чем на глазах у Джек. Ее поддержка усложняла задачу. высасывала из Фрэнки необходимую твердость. Она давно заметила, что одиночество делает ее сильнее, а любовь, дружба и прочие радости, которые для кого-то становятся целью и смыслом всей жизни, лишь провоцируют слабость. Шагая на негнущихся ногах к свидетельской трибуне, Фрэнки впервые осознала это по-настоящему отчетливо. Когда дверцу трибуны... захлопнули у нее за спиной, она невольно вздрогнула. «Мисс Фрэнсис Крой, благодарю вас, что сочли возможным присутствовать в суде». Фрэнки сдержанно кивнула. «Насколько я понял из ваших показаний, вы не слишком давно знали, мисс Джиллиан Ларсон». Интонация была утвердительная, и Фрэнки на мгновение замешкалась, не понимая, следует ей отвечать или ждать настоящего вопроса. Да. произнесла она наконец. «Мы с Гилли познакомились в Венеции во время моей недавней поездки». «Гилли? Вы называли ее Гилли?» «Да, так она представилась». Франки внезапно поняла, что никто из остальных свидетелей этого имени не использовал, и задумалась, как выглядит со стороны шапошная знакомая, которая с какой-то стати фамильярничала спокойной. «При каких обстоятельствах вы впервые встретились?» Фрэнки помедлила, подбирая слова. Гилли подошла ко мне и представилась дочерью одной моей знакомой. Она взглянула на Джек, та ободряюще кивнула. «Точнее, это я решила, что она дочь той знакомой». Коронер некоторое время молчал. «Не совсем понимаю». «Еще бы, — подумала Фрэнки, — все это было так нелепо». и первая встреча, и последующее знакомство, и сама Гилли. Она обвела взглядом сидящих в зале людей и остановилась на отце Гилли. Адам Ларсон оказался именно таким, каким она его себя представляла. Высокого роста, стройный, все еще хорош собой, несмотря на возраст. И все же что-то в нем смутно настораживало. Фрэнки даже почудилась, будто, видя его... Немного проще понять Гилли. Ерунда, конечно, он ведь и слова ей не сказал, но по одной его внешности, по тяжелому жесткому взгляду становилось ясно. Этот мужчина привык, чтобы к нему прислушивались, привык отдавать приказы, которым другие подчиняются беспрекословно. Фрэнки сделалась не по себе. «Дело было так», — продолжила она, теребя юбку. «У Гилли заявила, будто мы знакомы». и я сходу приняла ее за другого человека. Уже потом выяснилось, что я обозналась. Она заявила, что вы знакомы. Выходит, на тот момент вы знакомы не были? Нет. Ответ Фрэнки явно озадачил публику. По залу пронесся шепоток. Она сделала рваный вдох. Это звучит запутаннее, чем было на самом деле. Понимаете, Гилли знала меня по книгам. Да, верно, вставил Коронер. «Вы писательница, если я не ошибаюсь?» «Да». «То есть мисс Джиллиан Ларсон узнала вас на улице, подошла и представилась, утверждая, что вы были знакомы раньше?» «Именно так, только...» Фрэнки осеклась, жалея, что не удержала язык за зубами. «Только?» — переспросил коронор. «Оказалось, что мы и правда были знакомы. Во всяком случае, так она говорила». «Да, об этом вы уже упоминали». Теперь он выглядел не только сбитым с толку, но и слегка недовольным, отчего Фрэнки и сама почувствовала укол раздражения. «Нет», — возразила она, стараясь не повышать голоса. «Я о другом. Было еще кое-что. Как я потом узнала, Гилли когда-то была на встрече со мной, попросила автограф, и я подписала для нее книгу. Возможно, подписала». «Вы сами не уверены?» «Нет». помолчав, признала Фрэнки. Коронер опустил взгляд на бумаги, лежавшие перед ним на столе. Скорее всего, ему просто нужен был предлог, чтобы оставить эту неблагодарную тему. Фрэнки воспользовалась паузой и коротко-отрывисто вздохнула. Допрос только начался, а она уже вляпалась, и конца этому не видно. Что же будет, когда начнутся вопросы про тот злосчастный день? Коронер поднял голову. «Предлагаю двигаться дальше». «Насколько хорошо вы успели узнать мисс Ларсон с момента знакомства?» «Я бы сказала, что довольно хорошо». «Довольно хорошо?» «После нескольких встреч он вздёрнул брови». «Ну...» — начала Фрэнки, переминаясь ноги на ногу. «Сколько раз вы виделись с мисс Ларсон?» Он пожал плечами. «Два? Может быть, три?» Фрэнки попыталась припомнить. «Мне кажется, больше. В первый раз мы встречались в кофейне, потом вместе ходили в оперу, я приглашала её к себе в палаццо на обед, после этого мы один раз были в баре». Она порылась в памяти. «Да, и ещё в одном ресторане». Фрэнки не стала упоминать тот последний вечер и день, когда Гилли явилась в палаццо во время наводнения. Но, так или иначе, Их встречи можно было пересчитать по пальцам. Фрэнки обескураженно помотала головой, чувствуя себя полной идиоткой. Кто ее тянул за язык? Выставила себя на посмешище перед всем судом, заявив, будто хорошо знала покойную. Как вообще можно кого-то хорошо узнать за настолько короткий срок? А вот так мысленно ответила она суду и самой себе. Ведь она и впрямь успела узнать Гилли. Разве нет? по крайней мере, в некоторых ее ипостасях. Личностью та была загадочной, вечно приверала или недоговаривала, то и дело уничтожая зародившуюся была связь своими полуправдами. И все же Фрэнки успела составить представление о ней, о том, какой она была, пылкой, импульсивной, смелой. Но теперь, глядя в недоуменное лицо Коронера, она засомневалась. Быть может, это был очередной фасад, всего лишь маска, которую девушка носила в ее присутствии. «Меня зовут Гилли», — заявила она при первой встрече, представившись именем, которого никому и никогда прежде не называла. Что если и все прочее было фальшивкой? «Мисс Крой?» вскинув голову, Фрэнки обнаружила, что все вокруг недоуменно хмурятся, а Коронер разглядывает ее с очевидным раздражением. Она отыскала в море лиц Джек, не сводившую с нее глаз. На лбу у той залегла тревожная морщинка. Интересно, который раз Коронер к ней обратился? «Прошу прощения, сама не зная, где была моя голова, не могли бы вы повторить вопрос?» «Разумеется», — отозвался тот, чеканя слова так, что его нарочитая вежливость едва ли могла кого-то обмануть. «Я спросил». «Когда вы видели мисс Ларсон в последний раз?» Фрэнки на долю секунды стушевалась, успев задуматься, на что это похоже со стороны. На запинку, ложь или всего лишь честную попытку обратиться к воспоминаниям о пережитом, отыскать в них правильный ответ. «На утро, после того, как мы все вместе ходили в ресторан», ответила она. Брови Коронера поползли вверх. «Мы?» «Да, еще там были мои венецианские знакомые», уточнила Фрэнки, старательно избегая смотреть на Джек. «Они больше с Гилли не встречались ни до, ни после». «Ясно», — произнес Коронер. «Не могли бы вы назвать их имена?» Фрэнки снова замялась. Вы, я не помню». «Не помните имена ваших друзей?» — озадаченно переспросил Коронер. Френки попыталась изобразить глуповато растерянную улыбку. «У меня чудовищная память на имена. То есть имена я назвать смогу, но вот фамилии в голове совсем не держатся. Если честно, я не уверена, что вообще знала их фамилии». «Ясно», — повторил Коронер. «Это непредвиденное обстоятельство явно выбило его из колеи». «Но, если я вас правильно понял, они встречались с мисс Ларсон только один раз». «Да», — поспешно подтвердила она, желая поскорее исправить свою оплошность. «Да и в тот раз почти с ней не говорили. Ее внимание было сосредоточено на мне». Коронер взглянул на свои бумаги. «В каком душевном состоянии находилась мисс Ларсон в период вашего знакомства?» Все взгляды были направлены на Френки. Но она рассеянно глядела в пустоту, словно суфлёр забыл подсказать ей следующую реплику. «Простите?» Она попыталась припомнить, сообщала ли что-то подобное в своих письменных показаниях. «Вроде бы нет». «Душевное состояние, мисс Ларсон!» Коронер ненадолго умолк. «Как, по-вашему, она себя чувствовала?» «Казалась огорчённой, потерянной». Коронер смотрел на нее со странным выражением, которого она не могла расшифровать. С досадой? Даже злостью? Нет, не то. Она сделала глубокий вдох, пытаясь усмирить колотящееся сердце. И вдруг ее осенило. — пробормотала она. Все моментально прояснилось. «Надо же быть такой дурой! Как она сразу не догадалась!» Вместо этого попусту нервничала, сдавшись на милость своих страхов, тревожилась тем сильнее, чем меньше времени оставалось до слушания. Все пыталась угадать, что у нее могут спросить, в чем ее могут заподозрить. И только теперь, глядя на Коронера, сообразила, что все поняла неправильно. Абсолютно все. Стоящий перед ней человек вовсе не представлял угрозы. Это теперь казалось очевидным. не смотрел на нее с подозрением, не пытался подловить на лжи. Нет, он задавал вопросы лишь для того, чтобы восстановить хронологию событий, набросать портрет девушки в последние дни ее жизни. Фрэнки никто ни в чем не подозревал. Вовсе нет. Они считали, что за все в ответе сама Гилли. Вот ради чего все здесь собрались. «Ее душевное состояние...» — повторила она, спешно подстраиваясь под новые обстоятельства. Коронер кивнул. «Она... Пожалуй, она много переживала». Брови Коронера моментально взлетели. «Переживала?» — Фрэнки переступила с ноги на ногу. «Да». «И о чем же она переживала, мисс Крой?» «О своем романе», — вдумчиво проговорила Фрэнки. «Нужно было сдать рукопись к определенной дате...» Времени оставалось мало, а у нее не получалось. — Что не получалось? — Дописать. — Ясно, — сказал Коронер. — Вам, как профессиональной писательнице, знакомо это чувство и сопутствующий ему стресс? Фрэнки кивнула. — Разумеется. Она судорожно соображала, расставляла факты по местам. Вот как все было. Вот объяснение... которые все примут и поймут. Творцы люди неуравновешенные, именно за этот старый как мир стереотип и ухватилась публика. Ведь кто сидит сегодня в этом зале, как не публика, не театральные зрители, явившиеся послушать душераздирающую историю молодого таланта сгинувшего в отцвете лет? И пошло поехало. Коронер принялся спрашивать Френки о рабочем распорядке, о тяготах писательской жизни. о том, что она чувствовала, когда вдохновение вдруг пропадало. Отчаяние. Именно это слово первым пришло ей в голову. «Понимаете, я сама не так давно столкнулась с творческим кризисом», — сказала она, хотя вовсе не планировала об этом упоминать. «Никогда прежде со мной ничего подобного не случалось, но, скажем так, последний год был непростым». Я опубликовала очередной роман, отзывы оказались весьма посредственными, в прессе стали появляться нелестные рецензии, и сколько я не твердила себе, что всё это неважно, что не стоит обращать внимание, меня это задевало. Когда знаешь, что другие читают твои тексты, что какие-то посторонние люди оценивают каждое слово, каждую идею, это... это бывает страшно. Очень страшно. Никогда прежде я об этом не задумывалась, Просто жила с этим страхом. Он угнездился внутри, вот здесь, прямо в груди. В глазах защипало. Фрэнки вдруг поняла, что в зале суда стоит абсолютная, оглушительная тишина. Она тихонько кашлянула. «Я имею в виду...» — продолжала она, стараясь собраться с духом, унять дрожь в голосе. «Что такой страх может парализовать?» Когда сидишь над пустой страницей и не можешь найти слов, в такие моменты наступает отчаяние. Иначе и не скажешь. После короткой паузы Коронер кивнул и, повернувшись к притихшим зрителям, которые ловили каждое его слово, вслух повторил. Отчаяние. Фрэнки ощутила какую-то перемену не только внутри себя, но и снаружи, в зале суда. поняла, что им, наконец, удалось подобраться к самой сути. После этого допрос продолжался недолго. «Мисс Крой», — произнёс коронер, по тону которого было ясно, что на этом он собирается завершить разбирательство. «Как вы считаете, что произошло с мисс Ларсон?» «Хороший вопрос и весьма разумный. В самом деле, что с ней произошло?» Если бы Фрэнки попросили прямо сейчас, в эту самую секунду, ответить, приложила ли она руку к смерти Гилли, эта ли рука, ее рука, столкнула Гилли в темную бурлящую воду? Что бы она сказала? Фрэнки открыла рот, тут же закрыла его снова. Она не знала, запретила себе знать, а может и в самом деле не имела понятия. и никогда не узнает наверняка, никогда не будет ни в чем уверена. Она опустила взгляд. «Увы, я не знаю. Я правда не могу вам сказать, что случилось с мисс Ларсон». Фрэнки подняла голову и несколько не удивилась, увидев, что Гилли стоит в дальнем конце зала со скрещенными на груди руками. Разгадать выражение её лица не получалось. То ли потому, что стояла она слишком далеко, то ли по какой другой причине. Выйдя из зала, Фрэнки сделала глубокий вдох. Подмышки взмокли, перчатки пропитались потом, но она справилась. Ответила на все вопросы Коронера, и теперь мучения остались позади. Официальный вердикт ещё не вынесли, но и без того ясно, каким он будет. Это всего лишь вопрос времени. мне ты ничего такого не рассказывала. Фрэнки обернулась и с удивлением обнаружила позади себя Джек. Спустившись со свидетельской трибуны, она так спешила к двери, поскорее убраться из суда, поскорее вдохнуть свежего воздуха и свободы, что совсем забыла о подруге. Сперва она боялась, что привлечет к себе ненужное внимание, вот так вылетев из зала. Но шагая по проходу, видела на лицах лишь сочувствие и понимание, и оттого еще сильнее торопилась оказаться на улице. В Тони Джек слышалось обвинение, но не злость. Лицо было печальным. Она, похоже, не могла смириться с мыслью, что подруга утаила от нее нечто настолько серьезное. Я и понятия не имела, что у Гилли есть какие-то проблемы. Снедаемые чувством вины. Фрэнки пожала плечами. «Я и сама об этом не слишком задумывалась. Никогда не связывала одно с другим. С её смертью, я имею в виду. Наверное, должна была. Глупо с моей стороны». «Нет», — поспешно возразила Джек, стиснув её плечо. «Вовсе нет. Для тебя всё это стало потрясением. Откуда тебе было знать, что у неё на уме?» По выражению её лица, Фрэнки угадала, о чём то думает. «Всё, что я там говорила, правда, но так было раньше. Теперь я этого не чувствую, уже нет». Джек, слабо улыбнувшись, кивнула. «Кстати, спасибо, что не стала называть моего имени. Это ужасно, что я так рада возможности не выходить на трибуну, не отвечать на вопросы на глазах у кучи народа». «Нет», — заверила её Фрэнки. «Пойдём», — сказала Джек, беря её под локоть. «Пора домой, выпить по стаканчику. После такого нам обеим это пойдёт на пользу». Фрэнки чувствовала тёплую ладонь подруги на своей руке. Неуместно было радоваться в такой момент, но она ничего не могла с собой поделать. Словно ослаб тугой узел в груди, и хотелось лишь одного — вернуться домой в свою уютную несуразную квартирку, выпить с лучшей подругой, и никогда больше не выходить из дому. Само это слово «дом» казалось таким реальным, что на языке почти ощущался его нежный сладкий привкус. Но когда они направлялись к выходу, тишину судебного вестибюля вдруг прорезало имя Фрэнки. Обернувшись, они с Джек увидели, что навстречу шагает женщина лет пятидесяти. Джек сильнее сжала руку подруги. «Мать Гилли», — прошептала она. Фрэнки не видела ее в зале суда и потому представляла мать, похожей на дочь. Саския Ларсон в ее воображении была эксцентричной и экстравагантной, совсем как Гилли. Стройная и гибкая, она наверняка одевалась ярко и по последней моде, возможно, даже носила в волосах платок. Но ведь Гилли описывала ее совсем иначе. Только теперь, глядя, как она приближается, Фрэнки припоминала это и, следя за ее скупыми решительными движениями, с удивлением осознавала, как же мало у матери и дочери общего. Саския Ларсон не дополняла мужа, но была его отражением. Седые волосы она стянула в тугой пучок, выбрала строгое черное платье, позволив себе лишь короткую нитку жемчуга в качестве украшения. Она была ниже ростом, чем представлялась Фрэнки, но приближалась с такой неумолимой суровостью, что Джек и Фрэнки невольно паникли, а мать Гилли будто выросла на голову выше обеих. «Саския», — сказала Джек и, наклонившись, расцеловала ее в обе щеки. «Мне так жаль, дорогая, и Леонард тоже передавал соболезнования». «Спасибо», — ответила та со сдержанным вздохом и повернулась к Фрэнки. «И вам тоже спасибо. Я могу называть вас Фрэнсис?» Она кивнула. «Спасибо вам за все, Фрэнсис. Я очень благодарна, что вы согласились выступить на слушании. Моя дочь была вашей горячей поклонницей, и я рада, что ей удалось с вами познакомиться перед...» Она осеклась. Представляю, как много это для нее значило. «Ну что вы...» Фрэнки помедлила, тщательно выбирая слова. «Могу я вас спросить?» Саския приподняла брови, и, решив, что это можно считать разрешением, Фрэнки поспешно проговорила. «Я все ломаю голову, как так получилось, что меня вообще вызвали? Я имею в виду, откуда в суде узнали, что мы с Гилли встречались в Венеции?» соски ответила не сразу. «Даниэле. Через несколько дней после наводнения там нашли ее паспорт. Увы, больше ничем они нам помочь не смогли. Чемоданы, и все ее вещи к тому моменту бесследно пропали...» Но позже стало известно, что она сделала оттуда несколько телефонных звонков, и у консьержа было записано ваше имя. Она на мгновение смешалась. С Даниэлем у нас был очень странный разговор. Вот как? Да. Саския перевела взгляд с Фрэнки на Джек. Один из коридорных утверждал, будто сразу после наводнения Гилли возвращалась и спрашивала ключ от своей комнаты. «Действительно странно». — вставила Джек. — Да, и нам так показалось. Глаза Саски снова остановились на Фрэнки. И что еще более странно, по описанию казалось, будто он говорит о ком-то другом. Фрэнки лихорадочно соображала. — Возможно, он описывал меня, — сказала она наконец. Саски вздернула брови. — Вас? — Да, дело в том, что я там бывала, у Гилли в гостях. Она меня приглашала в бар на террасе. Возможно, он нас перепутал. После наводнения голова у всех была не на месте, договорила она, поворачиваясь к Джек, как ей подумалось, едва ли не с мольбой в глазах. Саския некоторое время не говорила ни слова. — Пожалуй, — в конце концов согласилась она. — Во время дачи показаний вы об этой встрече не упоминали? — Забыла, наверное. Френки прижал ладонь к виску. «У меня сохранились довольно путанные воспоминания о том времени. Уверена, вы понимаете, почему». Саскея кивнула, не сводя с неё взгляда. «Я правда очень благодарна, что Гилли выдался шанс с вами познакомиться. Она была просто влюблена в вас, то есть в ваши книги, и так хотела поехать в Италию, чтобы закончить свой роман. Сперва мы от этой идеи были не в восторге». «Юная девушка, одна, в чужой стране. Но она настаивала, что только в Венеции сможет писать. Моей дочери было непросто отказать. Впрочем, вы, наверное, и сами это заметили». Она помолчала. «Знаете, я уже не раз задавалась вопросом, не из-за вас ли она так стремилась именно в Венецию?» «Из-за меня?» — переспросила Фрэнки, надеясь, что ее голос не слишком очевидно дрожит. «Откуда ей было знать, что я там?» Саскея улыбнулась. «Мир тесен», — пожав плечами, сказала она. Впервые стало заметно ее сходство с дочерью. Стараясь взять себя в руки, Фрэнки заправила за ухо выбившуюся прядь волос. «Это правда», — отозвалась она, силясь сглотнуть. В горле словно бы застряло что-то твердое, окаменелое. Саския указала на дверь позади себя. «Что ж, мне, пожалуй, пора возвращаться». «Конечно», — кивнула Фрэнки. «Чуть не забыла». Саския запустила руку в сумочку. «Я кое-что принесла, надеясь, что встречу вас сегодня. Подумала, вам захочется это сохранить». К выходу Фрэнки и Джек шли молча. Едва они переступили порог, сверкнула фотовспышка. вспышка. Фрэнки отвернулась. Только в такси она как следует разглядела предмет, который вручила ей Саския Ларсон. И немедленно его узнала. Первое издание романа «Когда конец настал». Ей уже много лет не попадались экземпляры из первого тиража. Она провела ладонью по обложке, помедлила перед тем, как открыть книгу, хотя заранее знала, что найдёт на титульной странице. «Для Гилли». моей самой юной поклонницы. Надеюсь, что однажды мы снова встретимся. С наилучшими пожеланиями. Фрэнсис. В квартире стоял такой холод, что обеим пришлось поплотнее запахнуть пальто. «Может, камин затопим?» — спросила Джек. Фрэнки кивнула, и они сложили дрова в очаге и затолкали под получившуюся пирамидку несколько мятых газетных листов за все время не произнеся ни слова. Закончив, отправились на кухню и поставили чайник. Пока он закипал, обе молчали. «Да уж», — нарушила тишину Джек. «Удручающее мероприятие». Это было судебное заседание. «Я понимаю, но все же...» «Теперь мне еще сильнее жаль бедную девочку. Таинственная она, оказывается, была личностью». «Да...» Задумчиво согласилась Фрэнки. «Если честно, мне иногда кажется, что и половине её болтовни не стоило верить». Снова повисла тишина. Обе погрузились в воспоминания. Фрэнке было любопытно, о чём думает Джек. Успела ли она составить хоть сколько-нибудь цельный образ Гилли, или в её памяти отложились только разрозненные детали, какими обычно запоминаются случайные знакомые. Быть может... Рыжие волосы или нелепая манера надувать губы всякий раз, когда Гилли воображала, будто все внимание сосредоточено на ней. Вдруг лицо Джек исказило гримаса. «Что такое?» — спросила Фрэнки. «Я чувствую себя ужасно виноватой». «Вот еще за что?» «Да за все!» — всплеснув руками, воскликнула Джек. «Все уши тебе прожужжало об Италии, если бы не я!» «Ты бы никуда не поехала, и ничего бы не случилось!» «Джек», — возразила Фрэнки, — «наводнение бы все равно произошло, и Гилли бы все равно погибла, даже останься я в Лондоне». В последнее утверждение она сама, разумеется, нисколько не верила, но не смела взвалить на подругу такую ответственность. Все, что случилось в Венеции, ее собственная вина и ничья больше. «Я головой понимаю, что так и есть», — сказала Джек, с грехом пополам улыбнувшись. — Но пока не могу до конца это принять. Она утерла слезы. — Такая вышла чудовищная история. Да еще Мария осталась без работы. — Почему это? — А я не говорила? Фрэнки покачала головой, и Джек продолжила. — Помнишь того человека, что жил на соседской половине палаццо? Как выяснилось, это был ее двоюродный брат. — Двоюродный брат? — повторила Фрэнки, не веря своим ушам. «Да, или еще какой родственник. Он вроде бы приехал с одного из островов, с Пантеллерии. Я о таком даже не слышала. Без гроша в кармане и без каких-либо планов на будущее». И с какой стати она пустила его в палаццо? «В том-то и дело. Оказывается, он жил в одной из комнат на верхнем этаже. Когда я сказала Марии, что ты приезжаешь, она нашла ключ от соседской квартиры и переселила его туда». Предполагалось, что это временно. Она думала, никто и не узнает. Фрэнки вспомнила, как в первый день, обходя палаццо, заметила неубранную постель и предположила, что в ней спала сама Мария. Вспомнила, как наткнулась на домработницу во дворе, и обе услышали шаги наверху. Тогда Фрэнки почудилась, будто в направленном на нее взгляде плещется неприязнь, но, похоже, это было нечто совсем иное. Страх. Как же жестоко она ошибалась. Мама и папа настояли на увольнении. Джек тихонько покачала головой. «Не могу сказать, что я против, но жаль, что все так закончилось». «Да», — согласилась Фрэнки и, выждав несколько мгновений, спросила. «А что стало с ее братом?» Джек пожала плечами. «Говорят, исчез. Мария утверждает, что не в курсе, куда он подался». раз он ничего не испортил и не украл, владельцы квартиры не собираются подавать в суд. Скорее всего, больше мы о нём не услышим. «Значит, всё кончено?» — уточнила Фрэнки, ошеломлённая таким исходом, лёгкостью, с которой всё разрешилось. Джек со вздохом кивнула. «Похоже на то». Когда она ушла, Фрэнки пересела поближе к камину, вытянула руки... держа кончики пальцев над самым огнем. Рядом на диване валялась книга, которую вручила ей мать Гиль. Фрэнки взглянула на нее и, не дав себе времени передумать, решительным движением швырнула в очаг. Она просидела много часов, всматриваясь в бушующее пламя, которое понемногу оскудевало, иссекало и, наконец, угасло, оставив по себе лишь горсть плевющих. угли.